Глава десятая «Сколько же я проспал?» – размышлял молодой человек. Театральное представление закончилось в полночь. Потом они выпивали в белой лошади. Потом, когда он уже был дома, часа в три позвонил Брэк. И они проговорили минут сорок. Нет, наверное, час. Потом у него скрутило живот, и он так промучился до половины девятого. «Сколько же он проспал?» Цифры ускользали от Тони Калверта, и он подумал, что ему лучше бы этого не знать. В конце концов, он работает на Бродвее и не участвует в съемках рекламных роликов, которые иногда начинаются, помоги нам, Господь, в 6 утра. То, что к репетиции в театре Гилгуд приступают лишь во второй половине дня, с лихвой окупала необходимость работать по субботам и воскресеньям. Посмотрев на свои орудия труда, Тони решил взять с собой побольше средства для сокрытия татуировки. Иначе леди из Тинека и Гарден-Сити усомнятся в правдивости образа главного героя, ведь он ухлёстывает за девицей инженю, тогда как на его мощном бицепсе виделась надпись «Навеки твой Роберт». Закрыв большой желтый ящик с гримом, Калвертов взглянул на свое отражение в рядом с дверью в большом зеркале и понял, что выглядит более или менее сносно, хотя и чувствует себя отвратительно. После февральской поездки на юг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 Двинувшись к улице, находившись в метрах в десяти, Калверт вдруг заметил какое-то движение в небольшом закутке справа. Остановившись, он всмотрелся в темноту. «Животное!» «Боже мой, неужели крыса?» «Нет, это кошка, кажется, раненая». Калверт отгляделся, но вокруг никого не было. «Бедняжка!» Он не слишком любил животных, но в прошлом году на его попечение оставляли норридж-терьера –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 «Кто же это такой? Грабитель? Наркоман?» «Какая разница?» – подумал он. «Не позволю уйти этому гаду!» Пробежав по коридору, он быстро открыл дверь своей квартиры. Ворвавшись в коридор, Калвер захлопнул за собой дверь и запер замок. Поспешив на кухню, он схватил трубку телефона и набрал 911. «Полицейская и пожарная служба!» – произнес женский голос. «Нападение! На меня только что кто-то напал! Он остался снаружи!» «Нет, но вы должны прислать полицию, как можно скорее!» «Он что, уже у вас?» «Он не смог зайти, я запер дверь, но, возможно, он остался в переулке. Поспешите!» «Что это?» – вдруг встрепенулся Калверт. В лицо неожиданно подул ветерок. Ощущение было знакомым. Это означало, что кто-то открыл дверь в его квартиру. «Алло, сэр, где вы?» – спросил оператор службы 911. Резко повернувшись к двери, Калверт громко закричал. Всего в метре от себя он увидел, как бородатый мужчина с трубой в руке спокойно вырывает из стены телефонные провода. Попятившись, Калверт прижался спиной к холодильнику. Дальше пути не было. «Что?» – прошептал он, заметив шрам на шее бандита его покалеченную левую руку. Не обращая на него внимания, нападавший огляделся, сначала бросив взгляд на кухонный стол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 мне кажется ли вам это совершенно невероятным почтеннейшая публика но уж такова задача иллюзиониста сделать невозможное реальным остановившись перед входом в подземку мальерик купил нью йорк таймс и бегло пролистал газету за ним как будто бы никто не следил постояв еще немного он быстро спустился к поезду осторожно исполнитель на его месте подождал бы чтобы наверняка убедиться в отсутствии хвоста но мальерик спешил